Дойл пристально посмотрел на него. «А к вам какое это имеет отношение?» Недоуменно спросил Дойл. «Фу, эти мерзавцы давно в поле моего зрения!» Усмехнулся Секер. «Понятно. Но я-то ими не занимался вовсе. До сегодняшнего дня я слыхом о них не слыхивал и даже не подозревал о их существовании. Ну, видимо, так». Однако их в этом убеждать, наверное, бесполезно. — Вы не согласны? Дойл молчал. — Благодаря слежке за ними я оказался сегодня рядом с вами. — К несчастью, это означает, что за мной, как и за вами, будут теперь охотиться. Сахер громко постучал в стенку Кеба. Экипаж тотчас остановился. На некоторое время отдых нам обеспечен. Сегодня мы им подложили большую свинью, но держите ухо востро, друг мой, и не теряйте времени зря. И еще на вашем месте в полицию я бы обращаться не стал, потому что вас непременно сочтут сумасшедшим. А уж слухи об этом разлетятся моментально, и как бы вам тогда не причинили вред еще больший. Больший, чем смерть? — скинул брови Дойл. Секер с грустью посмотрел на него. — Есть вещи и пострашнее, — сказал он, открывая дверцу. — Удачи вам, Дойл. Мы еще увидимся. И Секер протянул ему руку. Выйдя из экипажа, Дойл к своему изумлению обнаружил, что стоит напротив собственного дома. В полной растерянности он наблюдал, как Кэбмен со шрамом приветственно приподнял свою шляпу а затем повернулся к лошадям и, щелкнув кнутом, погнал экипаж по ночной улице. Дойл раскрыл руку, которую на прощание пожал Сакер. На ладони лежал небольшой, тончайший работы серебряный амулет в форме человеческого глаза. Глава пятая. Инспектор Лебу. В голове Дойла царила сумятица. Он взглянул на часы. 9.52. Где-то поблизости прогромыхала тележка жестянщика. Дойл вздрогнул, словно вся его обычная каждодневная жизнь, за исключением последних двух часов, отодвинулась куда-то, рассеялась, как утренний туман. За время, достаточное для того, чтобы спокойно пообедать, вся его жизнь перевернулась с ног на голову. На улице было тихо, но ему казалось, что за каждым углом таится опасность. В мелькавших тенях чудились злобные чудовища. Дойл поспешил к дверям своего дома, надеясь, что там он будет недосягаем для них. Из окна верхнего этажа выглянуло чье-то лицо. Вероятно, это Петрович, его русская соседка. Стоп! Не мелькнуло ли в окне еще одно лицо? Дойл посмотрел еще раз. И точно, оба лица скрылись за покачнувшимися занавесками. Неужели за этой дверью, ведущей в его тихую обитель, теперь тоже скрывается смертельная угроза? Не полагаясь на интуицию, Дойл достал револьвер. — Теперь я готов встретиться с кем угодно, — подумал Дойл и начал медленно подниматься по лестнице. Еще издали он увидел, что дверь его комнаты приоткрыта. Дверная ручка была вырвана и валялась рядом. Дойл прислонился к стене и прислушался. В комнате было тихо. Он легонько толкнул дверь и остолбенел при виде своего жилища. Вся его комната была залита какой-то прозрачной липкой жидкостью. Все внутри от пола до потолка было измазано этой дрянью, как будто по всем предметам и мебели прошлись огромной кистью. Воздух был пропитан отвратительным запахом, какой бывает при дезинфекции. В тех местах, где слой прозрачной жидкости был толще, курился слабый домок. Дойл шагнул в комнату и почувствовал, как под ногами захлюпало, но подошвы не прилипали. Жидкость колыхалась под затвердевшей пленкой. Дойл смог разглядеть... Под ней рисунок своего персидского ковра, каждая ворсинка которого застыла, словно насекомое в янтаре. Стулья, диван-кровать, письменный стол у окна, керосиновая лампа, оттаманка, подсвечники, чашки, чернильница. Буквально все вещи были облиты этой непонятной жидкостью. Если это предупреждение, а такой вывод напрашивался сам собой, тогда спрашивается. Что ему пытались сообщить? Может быть, это намек на то, что они могут сделать с человеком? Дойл взял с полки одну из книг. Казалось, вес ее не изменился, хотя разбухшие страницы топорщились во все стороны. Книга стала разваливаться у него в руках. Ему удалось перевернуть несколько страниц и даже прочесть несколько строк расплывшегося текста. И все же то, что он держал в руках, Уже нельзя было назвать книгой. С трудом двигаясь по скользкому полу, Дойл добрался до спальни. Открывая дверь, он чуть не упал, так как верхний край двери загнулся, как уголок замусоленной страницы. Обнаружив, что жидкость проникла в спальню всего на несколько дюймов, Дойл облегченно вздохнул. Все предметы здесь остались нетронутыми. И слава Богу. — пробормотал Дойл, доставая из кладовки саквояж. Он положил в него смену белья, бритвенные принадлежности, коробку с патронами, которую хранил на верхней полке шкафа, а также полуразвалившуюся книжку без обложки и стал пробираться через гостиную, похожую теперь на декорацию из страшной сказки. За дверью послышались робкие шаркающие шаги. Через дыру от выломанной дверной ручки Дойл увидел, что возле лестницы стоит его соседка Петрович, сложив руки на впалой груди.